Глава четвертая. Поздними сумерками координатор вместе с инженером вышли на поверхность подышать свежим воздухом. Они сели на кучу грунта и загляделись на краешек красного, как рубин, солнечного диска. — Я не верил, — буркнул инженер. — Я тоже. — Этот реактор — неплохая работа, а солидная земная работа. Подумай, выдержал. Они помолчали. «Отличное начало!» — заговорил координатор. «Мы работаем, пожалуй, слишком нервно», — заметил инженер. «Это ведь бег на длинную дистанцию. Между нами, говоря, мы сделали что-нибудь около одной сотой того, что нужно сделать, чтобы...» «Я знаю», — спокойно ответил координатор. «Впрочем, еще неизвестно». «Гравиметрическое распределение, да?» «Не только». Рулевые дюзы, весь нижний отсек сделаем. — Угу. Невидящий взгляд инженера неожиданно наткнулся на невысокую, продолговатую насыпь за вершиной холма, место, где закопали останки погибшего обитателя планеты. — Совсем забыл, — сказал он удивленно, — как будто это случилось год назад. — А я нет. Все время думаю об этом. — О О нем. Из-за того, что доктор нашел в его лёгких. Что? А, верно, он что-то такое говорил. А что это было? Игла. Игла? А может, и не игла. Посмотри сам, она в банке в библиотеке. Кусочек тонкой трубки, обломанный с острым концом, срезанным наискось, как у медицинских игл для уколов. Что же это? Больше я ничего не знаю. Инженер встал. Это поразительно. Но но я сам не понимаю, почему это меня так мало интересует. Собственно, если говорить честно, почти совсем не интересует. Знаешь, я чувствую себя сейчас как перед стартом, или как пассажир самолета, который на несколько минут сел в чужом аэропорту, смешался с толпой туземцев, был свидетелем какой-то странной, непонятной сцены но знает, что не имеет к этому городу отношения, что через минуту улетит, и все окружающее он воспринимает как бы с большого расстояния, чужое и безразличное. Мы еще не отлетаем. Я знаю, но у меня такое ощущение. Пошли к ребятам. Мы не можем лечь, пока не заменим все времянки, и предохранители нужно установить как следует. Реактор может потом работать вхолостую. Ладно, пошли. Ночь провели в ракете, не гася малых ламп. Время от времени кто-нибудь просыпался, бессмысленными глазами смотрел на горящие огоньки и успокоенный засыпал. Утром все встали отдохнувшими. Первым был запущен простейший полуавтомат-уборщик, который то и дело беспомощно застревал в громоздившихся повсюду завалах кибернетик ходивший за ним с инструментами вытаскивал его как так сувезлись и норы убирал слишком крупные обломки и снова его запускал полуавтомат поспешно двигался вперед яростно вгрызался в очередную груду мусора и все повторялось сначала после завтрака доктор опробовал свою бритву и появился перед товарищами как бы в бронзовой полумаске. Верхняя часть лица у него была обожжена солнцем, а нижняя — совершенно белая. Все последовали его примеру и с трудом могли узнать друг друга в заморышах с выступающими скулами. — Нужно получше питаться, — заключил химик с отвращением, рассматривая в зеркале собственное отражение. — Как ты относишься к свежей дичи? — поинтересовался кибернетик. Химик вздрогнул. — Благодарю покорно, даже не говори мне об этом. Только сейчас вспомнил. Мне снилось, это... — Это животное? Черт его знает, животное или. А что? — Какое животное сумело бы запустить генератор? Все прислушались к их разговору. — Доказано, что все существа на высшей ступени развития изобретают ту или иную одежду, — сказал инженер. А это двутелое бы создание было голым. — Как ты сказал? — Голым? А что такое? — А то, что о корове или обезьяне, ты не сказал бы, что они голые. У них есть шерсть. У бегемота или крокодила нет шерсти. Но их ты тоже не назвал бы голыми. Ну и что из того? Просто я так сказал. Вот именно. Ненадолго все замолчали. — Скоро десять, — заговорил координатор. Мы отдохнули. Думаю, что теперь прогуляемся в другом направлении. И инженер должен был приготовить электрожекторы. Как с этим? Есть пять штук. Все заряжены. Хорошо. Мы шли на север. Пойдем теперь на восток. С оружием. Но, конечно, постараемся его не применять. Особенно, если встретим этих, как их назвал инженер, этих... Двучелов. Двучел. Двучел. Несколько раз повторил доктор с неудовольствием, как бы проверяя это название. — По-моему, не очень удачно. И, наверное, поэтому приживется. Почему-то бывает именно так. — Сейчас пойдем? — спросил физик. — Думаю, что да, только закроем люк, чтобы избежать новых неожиданностей. — А нельзя ли взять вездеход? — спросил кибернетик. — Да, пожалуй, нет. Нужно как минимум пять часов, чтобы его подготовить, — сказал инженер. — Разве только отложить экспедицию на завтра? Но откладывать никому не хотелось. Выступили около одиннадцати, так как некоторое время заняла подготовка снаряжения. Словно договорившись, хотя никто этого не предлагал, пошли двойками с небольшими интервалами, а единственный безоружный доктор находился в средней двойке то ли грунт в этом направлении был удобнее для пешего хождения то ли они шли бодрее но уже через час ракета пропала из глаз ландшафт понемногу изменялся все больше встречалось тонких серых чаш вдали показались куполообразные отлоги из возвышенности спадающие к равней недовольно крутыми террасами и обрывами их покрывали более темные чем почва пятна растительности под ногами шелестели лишайники. Серые, словно присыпанные пеплом, но это был их натуральный цвет. Из их молодых побегов трубочек с беловатыми прожилками выглядывали маленькие, похожие на жемчужинки, пузырьки. — Знаете, чего тут больше всего не хватает? — вдруг сказал физик. — Травы. Обыкновенной травы. Никогда не думал, что она так. Он запнулся на мгновение. — Нужна. Солнце припекало. Когда люди подошли к возвышенности, до них донёсся мерный, далекий шум. Странно, ветра не то шумит, заметил химик. Это оттуда, показал рукой шагающий за ним координатор. Видимо, там выше ветрено. Смотрите, это же совсем земные деревья. Они другого цвета и блестят как. Нет, они двухцветные. Вмешался доктор, обладавший хорошим зрением. То фиолетовые, то голубые с желтым отливом. Равнина осталась позади. Люди наугад вошли в широко раскрывшуюся пасть оврага с глинистыми, осыпающимися стенами, покрытыми чем-то вроде тончайшей дымки, которая вблизи оказалась разновидностью лишайника или паутины. Мнения на этот счет разделились. Эти образования немного напоминали рыхлые клубки нити стеклянной ваты, слабо прикрепленной к склону. Поравнявшие с первой группой деревьев, растущих несколькими метрами выше, по краю обрыва, люди задали головы. — Но это совсем не деревья! — разочарованно воскликнул кибернетик, замыкавший колонну. — У этих так называемых деревьев были толстые, блестящие, словно натертые жиром стволы, и многоярусные кроны, которые мерно пульсировали, то темнее, как бы наполняясь чем-то, то бледнее. Тогда они пропускали солнечный свет. Этим изменением сопутствовал вяло повторяющийся шум, словно кто-то, прижав к рту эластичную материю, шепотом повторял псх -пс Как следует, присмотревшись к ближайшему дереву, люди обнаружили выступающие из его перепутанных ветвей длинные, как бананы-пузыри, усыпанные, похожими на грозди винограда, выростами. Они то вздувались и темнели, то подали светлее и бледнее. — Эти деревья дышат! — пробормотал изумленный физик, вслушиваясь в непрерывно падающий с высоты звук. — Но заметьте, каждый в своем ритме! — воскликнул, словно обрадовавшись доктор. — Чем меньше дерево, тем оно быстрее дышит. Это... это деревья легкие! Дальше, дальше, пошли дальше, — звал обогнавший группу координатор. Все двинулись за ним. А враг вначале довольно широкий суживался, его дно не очень круто поднималось в гору, и, наконец, путешественники вышли на куполообразную возвышенность между двумя раскинувшимися внизу группами деревьев. — Если закрыть глаза, кажется, что стоишь на берегу моря. — Попробуй, — сказал физик инженеру. — Я предпочитаю не закрывать глаз, — буркнул инженер. Они взобрались на вершину холма, немного уклонившись от маршрута. Перед ними лежала волнистая разноцветная равнина с разбросанными по ней рощицами мерцающих то оливковых, то рыжих, дышащих деревьев, со светлыми, как мед, склонами глинистых бугров и пятнами серебристого на солнце и серо-зеленого в тени мха. Все это пространство в разных направлениях пересекали тонкие и узкие линии, они бежали по дну впадин, Огибали склоны холмов, одни бурые, другие почти белые, словно присыпанные песком тропинки, третьи совсем черные, как будто полосы угольной пыли. «Дороги — Дороги! — крикнул инженер, но тут же поправился. — Нет, они слишком узки для дорог. Что же это? — Затем поучим леском тоже было что-то похожее. Помнишь, газончик? — сказал химик и поднял глазам бинокль. — Нет, те были другие, — начал кибернетик. «Смотрите! Смотрите!» — от крика доктора все вздрогнули. Но от желтой полоской, которая спускалась широкой седловиной между двумя холмами, в нескольких сотнях метров от них двигало что-то просвечивающее насквозь. Это что-то слабо поблескивало на солнце, как полупрозрачное, быстро крутящееся колесо со спицами. На мгновение оно слилось с небом, стало почти невидимым, А спустившись ниже, у подножья склона снова засияла ярче, с огромной скоростью рванула по прямой. Миновала рощу дышащих деревьев, ослепительно сверкнула на их темном фоне. Исчезла в устье далекого оврага. Доктор повернулся к товарищам. Лицо у него побледнело, глаза горели. — Интересно, что это? — сказал он с ухмылкой. Но в глазах его затаилась тревога. — А черт забыл бинокль! — Дай твой! — обратился инженер к кибернетику. — Театральный! — презрительно проворчал он и вернул бинокль. Кибернетик сжал стеклянный приклад электрожектора и как бы прикинул, сколько он весит. — Думаю, что мы отвратительно вооружены! — пробормотал он с сомнением. — Почему ты об этом подумал? — напал на него химик. Некоторое время все молчали, осматривая местность пошли дальше что ли проговорил кибернетик конечно ответил координатор а вот второй смотрите еще один светящийся круг мчавшийся гораздо быстрее первого двигался по зигзагообразной линии между холмами несколько раз он опускался совсем низко над поверхностью планеты какое то мгновение несся прямо на людей и они совсем потеряли его из виду только когда он повернул Снова появился размазанный, туманно-сверкающий, бешено вращающийся диск. «Вроде бы какая-то машина», — буркнул физик, и, не отрывая глаз от сияния, которое, уменьшаясь, уже исчезло среди волнующих рощиц, коснулся плеча инженера. «Я окончил политехникум на земле», — ответил инженер, неизвестно почему, вдруг раздражаясь. «Во всяком случае», — добавил он с сомнением, «там». В середине что-то есть выпуклое, как головка пропеллера. — Да, в самом центре что-то блестит очень сильно, — подтвердил координатор. — Какая-то штука может быть величины, как ты думаешь? — Если деревья внизу такой же высоты, как и враге, то самое меньшее — десять метров. — В диаметре? — Я тоже так думаю, минимум десять. — Оба исчезли там. Доктор показал на линию холмов, заслоняющую перспективу. «Мы ведь тоже туда пойдем, правда?» Он начал спускаться по склону, размахивая руками, остальные поспешили за ним. «Мы должны приготовиться к первому контакту», — сказал кибернетик. Он то кусал, то облизывал губы. «То, что произойдет, невозможно предвидеть. Спокойствие, благоразумие, самообладание. Только это нам может помочь», — сказал координатор. Но, пожалуй, нам следует несколько перестроиться, один разведчик впереди и один сзади, и немного больше растянемся. Стоит ли нам появляться на открытой местности? Впрочем, будет лучше, если мы постараемся увидеть как можно больше, пока нас не заметили, — сказал физик. Ну, специально прятаться не стоит, это всегда выглядит подозрительно, но, естественно, чем больше мы увидим, тем выгоднее будет наше положение. Обсуждая тактику, они спустились вниз, и, пройдя несколько сотен шагов, оказались у первой загадочной линии. Она немного напоминала след старого земного плуга. Почва была мелко разрыхлена, как бы вспахана, и выброшена по обе стороны борозды, шириной не более двух ладоней. Поросшие углубленные газончики, обнаруженные во время первой экспедиции, были тех же размеров, но существовало одно довольно серьезное отличие. Там окружающий борозду грунт был не заросшен, а сама борозда покрыта мхом, здесь же наоборот. Через сплошной ковер беловатых лишайников шла полоса перемолотого обнаженного грунта. — Странно, — проговорил инженер, поднимая с колена, вытирая вымазанные глиной пальцы о комбинезон. — Знаете что, — сказал доктор, — я думаю, что те газончики на севере должно быть очень старые, давно заброшенные потому они изросли здешним райским хом. — Возможно, — бросил физик, — но что это такое? Наверняка не колесо, а от колеса был бы совсем другой след. — А может, какая-нибудь сельскохозяйственная машина? — подсказал кибернетик. — Ну да, обрабатывает полосу почвы шириной десять сантиметров. Они перешагнули через борозду и пошли дальше напрямик к другим полосам. Уже шагая вдоль опушки небольшой рощицы которые своим глухим шумом мешали разговору, они услышали, доносившийся сзади пронзительный, заунывный свист и инстинктивно бросились за деревья. над лугом по прямой со скоростью курьерского поезда мчался ответственный сияющий вихрь. его кромка была темной, а в центре ярко светился то фиолетовым, то оранжевым огнем чечевицаобразный выступ диаметром в два-три метра. Люди подождали, пока сверкающая машина не исчезла вдали, и двинулись за ней. Чувствуя себя довольно неуверенно и непрерывно оглядываясь назад, они пересекали теперь широкое открытое пространство. Цепь холмов, соединявшаяся неглубокими седловинами, была уж совсем близко, когда снова раздался протяжный свист. Укрыться было негде, и люди просто попадали вниз. В каких-нибудь двухстах метрах от них пролетел вращающийся диск с центральным утолщением, на этот раз небесно-голубого цвета. «Этот, пожалуй, метров двадцать высотой», — возбужденно шепнул инженер. Они поднялись. Между ними и холмами раскинулась котловина разделенная посередине странной цветной полосой. Подойдя к ней совсем близко, они увидели ручейок с просвечивающим чистым песчаным дном, Оба его берега переливались яркими красками. Прозрачную воду обрамлял пояс синеватой зелени. По обеим странам шли бледно-розовые полосы, а еще дальше серебристо искрились гибкие растения, густо увешанные большими с человечью голову пушистыми шарами. Над каждым из них возносилась трехлепестковая чаша, огромного, белого, как снег цветка. Засмотревшись на эту необыкновенную радугу, люди пошли медленнее. Когда они приблизились к пушистым шарам, ближайшие белые цветы неожиданно затрепетали и медленно поднялись в воздух. Мгновение они висели, трепещущие стайкой над головами людей, издавая слабый звон. А потом взметнулись вверх, сверкнули на солнце ослепительно-белизной взвихрившихся лепестков и улетели, чтобы опуститься в чашу светлых шаров на другой стороне ручья. Там, где к ручью подходила борозда, его берега, словно мостик, соединяла арка из стеклянистого вещества с правильно расположенными круглыми отверстиями. Инженер ногой попробовал прочность мостика и медленно перешел на другую сторону. Едва он очтился там, из-под его ног взметнулись тучи белых цветов, они начали беспокойно кружиться над ним, как стая вспугнутых голубей. Набрали воды из ручья, чтобы потом, вернувшись на корабль, исследовать ее состав, и двинулись дальше. Доктор сорвал одно из маленьких растений, образовывавших розовую полосу, и вставил его в петлицу своего комбинезона, словно цветок. Весь стебель растения был облеплен прозрачными шариками телесного цвета, и их запах показался доктору чудесным хотя никто об этом не говорил, но всем было жаль покидать этот очаровательный уголок. Дальше тянулся пологий склон, поросший шелестящим под ногами мхом. — Там, на вершине... — Что-то есть, — вдруг сказал координатор. Выше, на фоне неба, шевелился предмет неопределенной формы, то и дело испускавший ослепительные вспышки. Когда до вершины оставалось несколько сотен шагов, Люди разглядели на ней что-то вроде низкого вращающегося купола, покрытого зеркальными секторами. В нем отражались то солнечные лучи, то фрагменты окружающего пейзажа. Чуть дальше на одной из вершин виднелось другое подобное сооружение, вернее, по равномерным вспышкам и мерцанию можно было догадаться о его существовании. А еще дальше искрящихся точек становилось все больше, они равномерно возникали на вершинах до самого горизонта с перевала люди наконец заглянули в глубь невидимого до тех пор пространства плавный спуск переходил в волнистые поля через которые тянулись длинные шеренги остроконечных мачт самые дальние исчезали у подножья еле различимой ажурной конструкции над ближними мачтами воздух отчетливо дрожал образуя вертикальные столбы как будто был сильно нагрет Между рядами мачт велись десятки борозд, они сходились в пучки, разбегались, перекрещивались и вели все в одну сторону, на восток, к горизонту. Там, бледной, размазанной мозаикой неправильных изломов, возвышений, золотистых серебристых шпилей, вырисовывалось множество построек, сливавшихся в голубоватую с переливами массу. Небосклон в той стране был немного темней. Кое-где к нему взмывались струи молочного пара и расплывались грибом. В тонком слое не то тумана, не то тучи, в которой, напрягая взгляд, можно было рассмотреть возникавшие и исчезавшие черные точечки. — Город, — шепнул инженер. — Я его видел тогда. Так же тихо сказал координатор. Они начали спускаться вниз. Первые шеренга мачты или столбов перерезали им дорогу у конца склона. Мачты крепились в грунте конусными втулками, с черной, как смола, поверхностью. В каких-нибудь трех метрах от поверхности втулка кончалась, дальше шел полупрозрачный столб с центральным отливающим металлом стержнем, воздух наверху сильно дрожал, и было слышно мерное глухое жужжание. — Это какой-нибудь винт? — полувопросительно сказал физик. Сначала осторожно, потом все смелее люди начали дотрагиваться до конусного основания мачты, ее не сотрясало даже легчайшая дрожь. — Нет, там ничто не вращается, — сказал инженер. — Не чувствуется никакой тяги. Это какой-то эмиттер. Дальше местность пересекали плавные, едва выступающие складки. Город давно уже скрылся из глаз, но заблудиться было невозможно. Не только длинные шеренги столбов, но и многочисленные борозды среди полей показывали направление. Время от времени в ту или другую сторону проносился сияющий вращающийся клубок, но всегда на таком большом расстоянии, что прятаться не имело смысла.